А Фёдор Иванович перешёл по мосту овраг и зашагал по тротуару вдоль строя серых кирпичных домов, и перед ним возник прозрачный образ Елены Владимировны, состоящий только из тех её особенностей, которые запали в его душу и незаметно, но постоянно напоминали о себе. Что за невиданный цветок вдруг расцвёл в этом городе? Что за судьба такая вдруг привела Фёдора Ивановича сюда, чтобы его увидеть. Он шел и видел её, читал слова, которые она писала движениями рук, полуповоротами и полупоклонами, пожатием плеч. И халатик ее серенький, узкоперехваченный, с буквами ЕВБ на кармашке, тоже возник перед ним. Рука Федора Ивановича нечаянно согнулась в кольцо, пальцы коснулись груди. Да, так оно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 Александр Александрович. Столевар. — Ага, — подумал Фёдор Иванович. — Это он. Этого Саши Жукова отец. Он постоял перед портретом, изучая усатое и бровастое сердитое лицо, кепку и тёмные очки над козырьком. Сын тоже Александром назван. — Семейная линия, — подумал он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 Вот послушай, новое. Дымчатым бабьим голосом, подвывая, он начал читать. Три с гривою до да пять рогатых В авине сохнет урожай. За этот сказочный достаток Отца сослали заможай. А ты, его сынок надежа,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 — Чтоб мы и думать не посмели, что ты — новейший мироед, когда увидим в личном деле красного глянцевый портрет. — Ну как, чувствуешь, что это за вещь? — Чувствую. Серьезная вещь. — Да? — Кондаков недоверчиво посмотрел на Фёдор Ивановича. — Да, Кеша.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 Его рожа, окаймленная рыжеватыми с проседью лепестками, расплылась. — Фу, напугал. Разве ты ее? Она видела? А как же? — Ходит и костит твое честное имя. — Что ж ты не остановил? — На, дай ей два рубля. И от себя еще добавь. Скажи, чтоб перестала. — Барахло ходишь по улицам собираешь. — Барахло?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 Вот если сейчас кто-нибудь из них жив, и ему показать сундучок с газетой, умело показать, так иной, пожалуй, и в петли полезет. Продолжай. Почему ты не пишешь стихов? Да, Кеша. Кто требует предать родного отца, не рассчитывай на чью-нибудь верность. Говори, говори. нет. — Больше говорить об этом не хочется. — Ну, еще немного. — Пойдем. Пойдем ко мне. Накормлю тебя хорошим завтраком. Мясо, мясо, Федя, мясо и лук. Вот тут, совсем рядом. Вон он, дом. Видишь? Спасательный круг. — Говори еще. — исчерпался Федор Иванович с интересом посмотрел на него. — Ну, ладно. Завтракать так завтракать. Пошли.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 Сначала начинает дико хохотать, потом бросится на меня с кулачками колотить, и наконец, обессилев, падает вот сюда. Он оскалился. Однако мне ходит: "Ты бы посмотрел, такая брат Тихоня, такой младенчик, такая тонкость куда там". А наступает миг сатана. Хвостун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 Отправил в рот вторую порцию мяса и подал вслед хороший ком лука. Вымыв вилку и нож, Фёдор Иванович принялся разрабатывать свой сектор сковороды. — Чего молчишь? — Зря тебя кормлю, — пробормотал поэт Жуя. Но гостю было не до речей. Рядом со сковородой и щели между столом и стеной вылезли, ощупывая воздух, чьи-то чудовищные усы.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 Бесстыдница. Она ведь за деньги. И у нее, конечно, есть маскировочное рассуждение, но это не меняет дело. А стыд нагого мужчины? Только перед женщиной. В этом стыде есть бережение ее стыдливости. А в раю? Оба были голые. Что рай, что любовь, Кеша. Как ты говоришь? Повтори. Давай еще кусок разделим пополам. И батона ты почти не ел. Мне хватит, я уже готов. Ну, как знаешь, получается 3 в мою пользу. А как ты смотришь на такое мое наблюдение? Ты правильно говоришь, ко мне ходят. Я заметил, что это дело любит накат. Бросать на полдороги нельзя.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 Кто владеет собой, Кеша, в таком тонком деле, тот мудрец. Спасибо, Федя. Пей молоко. Я вовсе не о тебе. Насчёт того, владеешь ли ты у меня данных нет. Всё было съедено и выпито. Кондаков заметно отяжелел, умолк и нахмурился. В молчании они вышли из кухни в переднюю. Фёдор Иванович повернул было в комнату, но поэт молча стал у него на пути, почёсывая голую волосатую грудь. Помолчав и ещё больше потемнев лицом, он сказал, наконец, — Ну ладно, иди, Федя, иди, мне надо отдохнуть. И даже подтолкнул его к двери. Глава пятая В два часа Фёдор Иванович достал из шкафа своего сэра Перси любимый спортивный пиджачок с накладными карманами. Пиджачок был цвета обжигающего овощного рагу с хорошо поджаренным лучком, прожилками помидоров и частыми крапинками молодого перца. Надев мелкокрапчатую сорочку с коричнево-красным галстуком и сэра Перси, Фёдор Иванович сразу стал похож на самоуверенного боксёра в полусреднем весе. Остроносое лицо его, с вертикальной чертой в нижней части и глубокой кривой, как запятая ямкой на подбородке, приобрело жёсткое выражение. Он шёл на поле боя. Хотя уверенности сейчас было в нём значительно меньше, чем три дня назад. Приготовился и цвях. Он уже успел выгладить свой темный командировочный костюм, и теперь, облачившись, затянув галстук и причесавшись на пробор, стал похож на седого крестьянина, собравшегося в церковь. Они вышли торжественной парой из дома и по единственной улице институтского городка двинулись к некоей отдаленной точке. Справа и слева от них, из разных концов городка, шли люди, все к этой точке. Там, в розовом трёхэтажном корпусе, был актовый зал. «Касьян сегодня звонил», — проговорил Свях. «Что-то наплели ему. Что?» — не говорит. Но слышно было «недоволен». «Прошляпили», — говорит. «А что прошляпили? Так я и не разобрал». Фёдор Иванович не сказал ничего, только выразительно чуть повернул голову. «Смотри-ка!» сколько народу валит. Со всех трех факультетов, проговорил Цвях после долгого молчания. И еще сказал, когда прошли половину пути. У зоологов дней двадцать назад нашли дрозофилисты. Поскорее выгнали, и теперь у них тишина. Когда по длинному коридору прошли к входу в зал, Цвях остановился. Ну, давай. Я иду в президиум. Фёдор Иванович вошёл в гудящий зал. Почти все места были заняты, но он всё же нашёл кресло в двадцатых рядах и, усевшись, стал наблюдать. Прежде всего он увидел над пустой сценой красное полотнище с знакомой ему надписью белыми буквами. Наша агробиологическая наука, развитая в трудах Тимирязева, Мичурина, Вильямса и Лысенко, является самой передовой сельскохозяйственной наукой в мире. Он не раз слышал эти слова на августовской сессии. Потом он увидел впереди, рядов через десять, белую шею Елены Владимировны, чуть покрытую сверху лопатком, сплетенным из ее темных, почти черных волос. Рядом с нею вихрастый Стригалев в своем красном свитере что-то говорил, опустив голову. Справа, слева и сзади Фёдора Ивановича сидели незнакомые люди, все возбужденные. Все были знакомы друг с другом, и все, блестя глазами, что-то говорили. — Массовые психозы хорошо удаются, когда они кому-нибудь выгодны, — сказал сзади старик спокойным металлическим боском. — я просматриваю за такими психозами не шахсей-вахсей, а личную выгоду участников. Хотя да, есть, есть толпа, и есть в ней старушки, подносящие визанку хвороста в костер, где сжигают еретика. — Нет, все-таки есть движение, — чуть слышно возразил еще более дряхлый клиросный тенор. — После того, как прочитаешь про римские казни, на которые посмотреть стекались тысячи, и даже матроны с грудными детьми «Да. Окна покупали, чтобы посмотреть. Украшали первый день карнавала казню, И толпа одобряла это своим присутствием. После всего этого мы сделали прогресс. Полезно прочитать. Особенно перед таким собранием. Вы уверены, что здесь никто не купил бы окно?»